Очевидно, по крайней мере, одно. Есть два рассказа. Первый повествует о том, как в жизнь людей вошло преступление. Второй посвящен началу кочевого образа жизни. Обе указанные истории строятся на предположении, что мир заселен людьми. И недоумение вызывают не сами они, а только их привязка к легенде об Адаме и Еве, детьми которых были Каин. И Авель. Стих пятнадцатый. И сказал ему Господь Бог, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится в и сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Ну какой, спрашивается, смысл? столь тщательной охране Каина, после того, как тот совершил неспровоцированное убийство. Вопрос снимается сам собой, если предположить, что жизнь изгнанника, вечного скитальца, представляет наказание более тяжкое, чем немедленная казнь. С другой стороны, не следует забывать, что мы находимся на заповедной исторической территории имеем дело с самыми ранними культурами. Столь непонятный на первый взгляд стих может быть легко расшифрован, знай мы побольше о том образе жизни, полном, это мы знаем точно, самых разнообразных табу. Земледельческие общины, в конце концов, разработали более или менее сложную систему законов, впоследствии зафиксированных письменно, а также налаженную систему судопроизводства, призванного следить за их выполнением. Более примитивные кочевые народы подобных писанных законов не имели и вынуждены были обходиться без них. Когда какой-либо закон в обществе точнейшим образом не сформулирован и недоступен пониманию всякого члена этого общества, жизнь становится небезопасной. И в отсутствии установленного раз и навсегда отлаженного механизма борьбы с нарушителями закона неизбежно расцветает самостийная гражданская бдительность в духе судов Линча. Справедливость, отданная на потребу толпы, со временем превращается в судебную практику. Например, если член общины убит чужаком, Все племя обязано устроить охоту на обидчика, и результатом ее будет тоже убийство. Неявно предполагается, что точное представление о неизбежности расплаты, жизнь за жизнь, служит самым мощным тормозом для того, кто замыслил совершить насилие. Естественно, представитель многочисленного и могущественного племени хочет быть уверен, том, что при встрече с ним все будут осведомлены о расплате, неизбежной, если над ним будет учинено насилие. Поэтому, подобно тому, как сегодня путешественник обязан иметь при себе паспорт, члены одного рода или племени носили особые отличительные знаки, имеющие смысл табу. Остались свидетельства о существовавших в более поздние времена племенах, называвших себя сынами Иофора киньянина